Глава сорок пятая. «Нет, нет, ни за что! Я не могу уйти! Это невозможно! Да как? Я же не могу уйти!» «Да не кипятись, цветочек! Все же решено!» «Я не могу уйти! Это же мой лес! Я его вырастила! Как я могу отсюда уйти?» «Ты ведь уже подготовилась, разве нет?» Энта о нем позаботится. «А как же эльфы? Что будет с ними?» «Как я могу их оставить?» Оторвавшись от мамкиной сиськи, они, наконец, повзрослеют. «Поверь мне, так будет лучше!» «Я не могу уйти!» О, надоело!» Засунув палец в правое ухо, я едва смог заглушить в нем звон от летующего маленького цветочка. «Это и есть твое святилище, да?» Преодолев небольшой холм, я действительно подобрался к самому подножию этого великого древа. Вошел вырезанный внутри его тела храм и медленно достиг тронного зала. Распахнув двери и не обращая внимания на роскошный трон, я тут же опустил взгляд на прекрасный белый цветок, который занимал всю заднюю стену этого зала. На самом деле, столь прекрасное растение мог создать только Бог. Подойдя к нему, Я сразу заметил, что он ранен. Белые листья, словно качаясь на поверхности воды, плавали над полом, а белоснежный бутон местами зрядно потемнел, пролив на землю несколько капель своей драгоценной крови. «Я не могу уйти!» сурово сказала маленькая девочка, обращаясь ко мне и возвращаясь к теме. «Этот цветок! Сердце моего святилища! Я не могу его сдвинуть!» «Да тебе и не нужно!» — кивнул я. «Главное, что дерево — это просто дерево. Мы сами тут все сделаем». «Да блин!» — резко взорвалась-то. Повернулась ко мне и принялась всеми силами трабанить мне по наплечнику своими кулачками. «Я не могу! Не могу! Не могу! Не могу! Не могу! Не могу! Не могу!» «Слушай!» В ответ на эти поглаживания уже я принял максимально серьезный тон и посмотрел на нее. «Помнишь, как я сказал?» Выжду в секунду, пока она приготовится слушать, я повернулся к этому прекрасному белому цветку. «У тебя нет выбора», — сказал я максимально суровым голосом, каким только мог. «Эльфы и гномы уже стоят друг напротив друга. Если ты ничего не сделаешь, то они будут биться насмерть, а затем, когда они закончат, нам придется отменить свои планы и бежать из самого центра их города». Посмотрев на девочку, я сделал свой голос еще холоднее, чем он был. Как думаешь, как много твоих детей останется в живых? «У -у -у -у Тут же завилась лесная богиня, осознавая ситуацию. У тебя нет выбора. Повторил я вновь, повернувшись к немного подрагивающему, жмущемуся к стене цветку. Если ты сдашься сейчас, то все закончится катастрофой для всех нас. Однако, если прекратишь упрямиться, то все из нас окажутся в выигрыше. Ты сама это знаешь. Медленно протянув руку к этому цветку, я раскрыл перед ним ладонь. «Давай», — улыбнулся я, — «давай сбежим отсюда вместе». Белоснежный божественный цветок нервно подрагивал, отражая смятение своей хозяйки. То, о чем она не смела и помыслить, То, о чем она никогда не разрешала себе думать, обернулось явью, и как бы ей ни было страшно на эту реальность отвечать, выбора у нее уже не было. Ей его просто не оставили. Чарующий белый лепесток, единственный, кто сохранил естественный цвет и яркость, медленно опустился к земле, словно устал. Медленно подался вперед, словно так и было задумано и опустившись к открытой для него ладони, осторожно коснулся ее своим кончиком. Легонько, совсем чуть-чуть, словно случайно, словно не собирался никогда этого делать. «Вот и молодец!» — улыбнулся я. «Теперь у тебя все будет хорошо!» Убрав руку, я тут обернулся назад и пошел к выходу из стронного зала, набрав полный легкий воздуха и готовясь отдавать команды. «Эй, у нас здесь раненый! Нужно подлатать, срочно! До добрей подбросить, а то он слишком дохлый! Это работа для настоящего профессионала!» Заорал я, начиная широко ухмыляться. «Ой, на что же это я такое согласилась, а?» «Ваше Величество, отряд разведки обнаружил врага! Они прямо перед нами!» «М-да...» Протянул король гномов, глубокомысленно почесав подбородок. «Все говорят, что эльфы в своем лесу просто неуязвимы, нет? Говорят, что они приходят и уходят, как ветер. Любая армия, что сюда приходит, словно попадает в ад, населенный только ядовитыми цветами и остроухими призраками». «Все так», — кивнул его советник, сохраняя серьезное лицо. «Ну и раз так...» то тогда каким образом мы смогли обнаружить их засаду да еще так рано? — Я не знаю ответ, ваше величество, — сказал тут, опустив взгляд. — Однако они здесь. — Ясно, — снова протянул король, закинул на плечо свой топор и шагнул вперед, выходя вперед всего войска. — Приготовиться к бою! Миледи. «Они идут!» «Да, я вижу». Хмурая женщина отчетливо видела армию врага. В обычных условиях они бы разбили ее уже давно, но сейчас, утратив связь с собственным лесом, они не только были вынуждены осторожничать, но и были обнаружены задолго до начала сражения. Это раздражало, выводило из себя, но это была жестокая реальность, которую всем пришлось принять. Оглянувшись на своих растерянных собратьев, королева эльфов просто спрыгнула вниз и упала на землю, пролетев по меньшей мере метров двадцать. Даже без поддержки леса, даже без помощи собственного божества, она все еще была избрана, все еще была опасной, просто титанически сильна. Раз уж они были обнаружены и битвы уже не избежать, она просто решила спуститься вниз и показать себя. Искренне лелея внутри себя надежду на другой, более благоприятный для нее исход. «Простите! Прошу, послушайте! Послушайте в последний раз!» Ряд тонких невесомых слов пролетел по ветру, касаясь слуха всех присутствующих. И эльфы, и гномы, все на земле этот голос слышали, и все, как один, повернули голову к его источнику. Там из центра леса тихий голосок звучало, говорил, едва не плача. Пусть и звучал для каждого из них по-разному. «Простите. Я знаю, за кем вы пришли. Я знаю, что вы приложили много сил. Ваше Величество, заткнись!» Резко оборвал своего советника король гномов, сжав сильнее рукоять жаждущего битвы топора. «Их нет. Мы уходим». Мы уходим вместе. Мы будем вместе сражаться, но уже не здесь. Прошу, уходите. Уходите, и вас не посмеет тронуть. Больше вам нечего здесь делать. Прошу, послушайте. Не держите на них зла. Они вовсе не плохие. Мы уходим, и больше никогда не встретимся. Они просят у вас прощения. Простите. Ваше Величество. «Я знаю», — тихо прорычал король гномов, стиснув рукоять своего топора так сильно, что она едва не пошла трещинами. «Послушайте в последний раз. Знаете, когда я создала этот лес, то думала, что он будет цвести вечно. Мечтала, что вы его увидите. Думала, что у меня достаточно силы, чтобы защитить его так же, как и всех вас». «Миледи?» Молодая девушка на дереве хотела что-то сказать с улыбкой на губах, но всего через мгновение после ее слов в воздухе свистнула стрела полная гнева. Разорвала воздух и вонзилась в дерево прямо рядом с ней, оставив в той на щеке болезненный рубец и пробирающий до костей ужас. «Всем заткнуться!» «Простите, вы уже такие взрослые!» «Я знаю, что вы обо мне думаете. Я на вас совсем не злюсь». Стиснув рукоять своего лука, королева эльфов так сильно закусила губу, что ощутила во рту кровавый привкус. «Я ухожу с ними. Я не могу поступить иначе. Жаль, что не смогу и дальше заботиться о лесе. Но верю, что вы в силах его защитить. В ваших силах никто и никогда не сомневался». «Нет!» — прошептала она, резко обернувшись к центру леса. «Нет! Нет! Простите! Я правда не хотела уходить. Мне очень этот лес нравится. Нет! Если возможно, исполните мою последнюю просьбу. Пусть они уйдут. Не убивайте их. Я верну вам вашу силу. Больше я не буду волноваться». Нет. Голос издалека, столь тихий и печальный, что его было едва слышно, столь тихий, что две армии даже не смели дышать, вслушиваясь в каждое сказанное слово, обращаясь к одним, затем к другим, обращаясь к кому-то одному или никому конкретно, словно впервые получив возможность говорить, тихий голос звучал и звучал, изливая себя все переживания и страхи, о которых хотел говорить, но почему-то до сих пор молчал. «Простите!» Тихий голос, остановивший войну и налетевший словно из ниоткуда. Когда он говорил, то все молчали и слушали, а когда исчез, все так же остались стоять, погрузившись в собственные мысли, и, перебирая в голове слова снова божества. Король гномов, который от одних только слов прощения перед ним, уже готов был провалиться под горы, стоял на месте не в силах найти нужные слова. «Уйдут!» — прошептал он. «Уходит! Уходит прямо сейчас!» «Почему ты уходишь с ними?» Королева эльфов была поражена не меньше. Самый сокровенный страх, родившийся совсем недавно, тут же начал воплощаться в жизнь. Ночной кошмар, который становился явью. Самый несбыточный сценарий из всех. Катастрофа, которую она навлекла на всех сама. Своими собственными руками и учениями. Обе армии стояли друг напротив друга, не в силах сделать шаг. Не в силах броситься в бой, Не в силах отступить, не зная, что им дальше делать. А затем король гномов, королева эльфов, оба правителя практически одновременно подняли головы и посмотрели друг на друга. Вытянули руки и с вызовом указали друг на друга. «Вы! Немедленно уйдите с дороги! Мы, Мы должны догнать, догнать этих гоблинов! гоблинов!» «А? Блин, ну вы придурки! Не могли пилу побольше сделать, а? Вы это дерево видели? Без ноги его в одну рожу до второго пришествия рубить будет». «Пилу побольше, атаман?» «Да ладно, времени и так нет. Ты, стань-ка вон туда, к тому холмику. За рукоять хватайся». «Рукоять, атаман?» «И ты тоже хватайся. Пилу не просто так умные люди дружбой назвали». «Дружба, атаман?» «Да, дружба. Ну-ка, дружно взяли». Ты справа тяни на себя. И. Теперь ты слева. И. Ну, красавцы. А теперь сами. И. И. и. Что это вы с моим деревом делаете? Да ничего такого, не переживай, цветочек. Да? Чё это у тебя с лицом случилось? Выстраивая гоблинов в рабочий порядок и проводя пусконаладку этого вообще неотточного механизма, Я даже не сразу сообразил, что наш цветочек какая-то очень странная стала. «Поговорила со всеми?» — спросила я, решив поинтересоваться результатом. «Угу», — кивнула она, даже не совсем понимая, что мы ее и Гдрасиль немного переделать решили. «Что такое?» — приподняв бровь, я подумал, что ее прострация в самом деле необычна. «Сражение все-таки началось?» Нет. — сказала она, покачав головой. «Значит, гномы все-таки ушли?» «Нет», — снова сказала она, посмотрев на меня стеклянными глазами. «Кажется, они с моими детишками неплохо подружились». «Э-э...» «Теперь я немного троить начал». «Не понял». «Ну...» — сказала она. «Кажется, они неплохо поладили» выдохнул я, собирая осколки мыслей внутри своего черепа. Я еще не совсем понял, но чует моё сердце, добром это не кончится. Так, быстро повернувшись к гоблинам с станочной пилораме, я резко поднял голос. Чего как дохлые? Быстрее пилите. <production noise> так. Снова обратился к этой ошалевшей девочке. В смысле, подружились. И что они делают? Э -э -э, сказала она таким же потерянным голосом. Кажется, сюда бегут. Ясно. Кивнул я снова, поворачиваясь к гоблинам. Быстрее, быстрее, господи, мать вашу! Э, э, э, э, э, э, э, э, э. Так, ты же не хочешь сказать, что? Ага. Кажется, они объединились, чтобы не дать нам сбежать. «Вот дерьмо. Быстрее, блин. Да в смысле, они объединились? Зараза. Теперь сюда целых две армии несутся, а я своими сказочками последнюю возможность их перебить угробил, да? Где ж я так нагрешил-то? Так, ну-ка в сторону. Нет времени на нормальный подход, будем как всегда действовать. Разогнав гоблинов, Я тут же плюнул себе на ладони, схватился поудобней за рукоять своего деревянного меча и, оттопырив задницу, несколько раз фигурно ей вильнул, примериваясь к корню дерева. «Будем надеяться, что как надо срежу». «А если нет?» «А если нет? Ну, тогда... Ой!» «Погодите!» — резко взвизгнула эта девчонка, наконец заметив что-то подозрительное. «В смысле? Срежу!» Не обращая внимания на выкрики у моего уха, я размахнулся от всей гоблинской души приложив все силы, рубанул так, что от порыва ветра весь окружающий лес сложился во все стороны от меня, как от мощного взрыва. Волна силы сострия деревянного клинка прокатилась по всему дереву и, очертив тонкую линию поперек его ствола, гладко отделила его от корня. Тысячи вековых колец самого древнего древа в этом мире Показались на свет о сам огромный ствол, стал заваливаться на бок, падая прямо на почти опустевший эльфийский город. А-а! Моё дерево! Да не кричи. Смотри, чтобы оно кого-нибудь не убило. Нужно было раньше сказать. Да нормально. нормально!» м моё дерево. Да не бойся. Мы ему такую вторую жизнь дадим. Ух! Резко повернувшись к лишившимся работы работягам, я решил протянуть им руку помощи как самый лучший в этом мире профсоюз. «Смышленый, тащи сюда свой самый здоровенный лобзик, что у тебя есть. Будем выпиливать наш первый сверхтяжелый межпланетный крейсер».